Глава пятая Дальневосточный дистрикт относился к Приморской и Амурской губерниям, не совпадая даже на треть с их административными границами. Официальный Чайнвордский портал находился в Уссурийске и вел прямиком в Ниагерин. Именно туда я и направлялся, сидя за рулем кроссовера «Ти-Го». Очень популярная в Ниагерине машинка. «Ти-Го» выпускаются концерном «Черри». Они адаптированы как под китайские дороги, так и под условия нашего приморья. А все потому, что «Чайнворд» поставляет эти тачки на экспорт. Бортовой компьютер оснащен артефакторной противомагической защитой. «Архонт, конечно, спалит всю эту защиту к хренам собачьим, но я мастер». Так что прохожу по самому краешку. Вы уже поняли, что Tiggo совместный проект. Выпускаются кроссоверы на одном из заводов Вечерней звезды по Chainwordской франшизе. Вот такое тесное сотрудничество. Я выбрал кроссовер по двум причинам. Во-первых, чтобы не выделяться из транспортного потока на уссурийских улицах, что ни машина, то Chery или Geely. Во-вторых, бортовой компьютер моего железного зверя имеет встроенный навигатор, который сразу подрубится к Chainworthской дорожной нейросети после пересечения границы между мирами, а это существенно облегчит задачу ориентирования в чужом городе. Чтобы попасть в Уссурийск, мне пришлось прыгать через Москву и Владивосток. Ещё одно перемещение, и я в нужном городе. Еду по удобной платной магистрали, наслаждаюсь небоскребами делового центра. Стоп, что? В моей реальности город стоит на транссибе, но ничего из себя не представляет. Бесконечные дожди, ураганы, наводнения выкосили за минувшие полвека большую часть жителей. Там сейчас около 50 тысяч народу, не больше». Куча заброшенных кварталов, как в Детройте каком-нибудь. Спасибо глобальному потеплению. А здесь... Передо мной простирается мегаполис. Широкие проспекты, сложные кольцевые развязки и эстакады, полотно монорельса, аэропорт, штаб-квартир вечерней звезды и огромный бизнес-центр Уссурийск-Арена, в котором непрерывно проходят разные конференции. Город избежал печальной участи своего побратима по ряду причин, важнейшей из которых отсутствие катаклизмов. И всё же главный толчок в развитии Уссурийск получил от многочисленных торговых связей с Чайнвордом. Звёзды сошлись таким образом, что гости из параллельной вселенной начали торговать с Россией, Тихоокеанским содружеством и Атлантисом. превращая захолустный городок в процветающий хаб. Сливки, разумеется, снимал Полев, выступая по всем вопросам в качестве посредника. Результат налицо. Я стал частью нескончаемого механического потока, вливающегося в Астроград, дорогущий деловой район, сплошь застроенный высотками а-ля Куала-Лумпур. Чем ближе мы подъезжали к портальной площади, тем больше становилось машин, преимущественно дорогих, люксовых и премиум-класса. Привыкнуть к масштабу межмировых портальных хабов нелегко. Атмосферные проколы я наблюдал в роликах, разбросанных по информо, впечатляет, но не настолько. А здесь настоящая аномалия, и чем ближе ты к этой штуковине, тем больше ощущаешь своё ничтожество. Мою ID-карту проверяли дважды при пересечении границ дистрикта и при въезде на площадь. В машине я вёз оружие, зелья, инжекторы и ампулы к ним, всё, что запрещено провозить через границу. Слово никто не сказал, потому что операция согласована между Домом Романовых и Вечерней звездой. Император приказал пропустить, и нас пропускают. без досмотра, ни к чему не придираясь. И как же я намерен пройти таможню Чейнворда, спросите вы элементарно, запихнув всю контрабанду в мир идей. Фишка в том, что ноосферы разных вселенных не пересекаются. Отзываешь ствол в Уссурийске, приезжаешь в Неогерин, и пушка не возвращается. Интересный факт. Даже в пограничной зоне рисковать не хочется. Бойцы частной армии Полева одевались стильно, в чёрную форму с логотипом звезды на рукавах. У таможенников, проверявших багаж, форма была светло-серой. Площадь спроектировали таким образом, чтобы все ключевые магистрали города сходились в одной точке. Одна из магистралей была железнодорожной. Я видел, как из магического барьера вылетел поезд необычной конструкции. Оптекаемая стрела со скруглёнными обрисами вагонов. Я слышал, что наши дальневосточники состыковали пути с чейнвортскими коллегами, но не верил до конца, что такое возможно, чужая вселенная ведь. Но вот он, поезд взбирается на эстакаду и мчится прямиком к тихому океану, попутно останавливаясь в пункте досмотра Транссиб сортировочной. Подъезжа к площади, я загрузил по запросу виртуальную копию паспорта. Портовый компьютер тут же выдал сообщение: "Меня направляют в зелёный коридор". Туннель. На лобовое стекло транслируются указатели дополненной реальности. Сворачиваю в один из таможенных боксов, сканирую глазную радужку, показываю паспорт и удостоверение консультанта неулыбчивому офицеру таможенного контроля. Меня не проверяют. Приятного путешествия, господин Корсаков. Снова тоннель и необъятное пространство портальной площади, отгороженной от остальных районов города магическим периметром. Большинство подобных зон в дистриктах Российской империи устроены одинаково. Это как аэропорт города в городе: собственные парковки, складские помещения, пассажирские терминалы, аренда авто, прокат автомобилей, мини-отели, штраф стоянки, почта, опорный пункт Вечерней звезды. Мне даже парк с фонтаном и лавочками бросился в глаза. Деревья, естественно, голые, фонтан неработающий, уму непостижимо. Разветвлённая инфраструктура, связанная с двумя мирами одновременно. Я без промедления направляюсь к автомобильному погранпереходу. Кольцевая дорога по правую сторону которой тянутся беспошлинные торговые ряды, сувенирчики, бухло, дорожные сумки, въездные эстакады и унылое продвижение к погровому кольцу. Портал перегородил собой большую часть горизонта, обод светился ярко-зелёным светом, что символизировало безопасный и проверенный маршрут. Кольцо было широким, насколько я мог судить, сегментированным, с тянущимися по внутреннему краю проводами в изоляционных шинах, индикаторы, выпирающие боксы, вентиляционные шахты и подсветка. Все это забетонировано, соединено с какими-то трансформаторными будками. Я увидел дополнительные распорки, ныряющие под землю, настоящий пограничный переход. Железнодорожное полотно, параллельным курсом автомобильная и пешеходная эстакады. Трафик очень плотный. Когда я приблизился к пульсирующей тьме, захотелось вывернуть руль и устремиться обратно. Нечто а-товестическое поднялось из глубин разума. Непроницаемое мгла с фиолетовыми прожилками заворачивалось в чудовищную спираль, пульсировало. пожирала машины и людей в воображение нарисовала дорогу в ад там за призрачной гранью меня подстерегают чудовища стоит сунуться в чужую вселенную и тобой закусают даже косточек не останется усилием воли я заставил себя ехать дальше когда очередная пульсация поглотила кроссовер к горлу подступила тошнота Перед глазами всё померкло, но лишь на краткий миг. При переходе автоматически активировался блок навигатора, синхронизированного с транспортной нейросетью Chainworda. Машина взяла управление на себя, не позволив мне врезаться в фуру с логотипом Астротранса на задней Тверце. Очнувшись, начинаю запихивать склянки, инжекторы и оружие в нос сферу, магазины, патроны. всё в пустоту. Здесь, как и на моей новой родине, в пространстве разлита мана, так что её можно восстанавливать естественным образом. Я, правда, не совсем дорубаю, почему в Чейнворде не появились маги. То ли их основатель не пробудил, то ли среда точея плот альтернативной эволюции в магикуме вскользь упоминали некоторые теории, но мне кажется, этим вопросом никто не заморачивается всерьёз. Полчаса уходит на таможенный досмотр. Здесь он более жёсткий. Машину сканируют, осматривают физически, обнюхивают виды изменёнными псами, задают кучу вопросов на ломаном русском. Я вынужден заполнить миграционную карточку. Мне её загружают в формате онлайн на бортовой компьютер. Врубаю голосовой набор. отвечаю на вопросы анкеты, скрепляю цифровой подписью, пересылаю на планшет таможенника, улыбчиво китаеца в синей форме. Я всё это проделывал десятки раз на симуляторе в Петергофе. Вжух, меня пропускают. Кольцо, тоннель, периметр. Выезд в заснеженный Неогерин с проставленной в EDI электронной визой. Я могу находиться в Чайнворде 15 дней. Дальше либо продление по уважительным причинам, либо выметайся обратно в империю, либо проси политическое убежище. Можно еще в местную фирму устроиться и получить рабочую визу. В общем, все как у людей. Автопилот вывозит меня на площадь. Фиг его знает. Сенатскую? Какой-нибудь новый тянь-ань-мэнь? Несколько минут сижу, ошалело глядя по сторонам. Вроде бы аналог Питера, с той лишь разницей, что я привык к высокотехнологичному мегаполису, отгородившемуся дамбами и искусственными островами от взбесившегося моря, у которого уровень воды поднялся на два метра. Я привык к городу, через который проходит крупнейшая ветка континентальной гиперпетли. к городу аэротакси, особняков дебаркадеров, охраняемых корпоративных кварталов и геодезических куполов, под которыми все комфортно, сухо и тепло. Затем я начал привыкать к Петрополису, нашпигованному порталами и роскошными дворцами аристократических родов. И вот он, свежайший концепт. Азиатский Петербург, он же неогерин. Город Муравейник, напичканный экобашнями, экзотическим транспортом и совершенно невообразимыми сооружениями в псевдокитайском стиле. Здесь православные храмы соседствовали с буддийскими пагодами, по улицам ездили тук-туки, а на вывесках практически отсутствовали русские слова, только хардкор, только иероглифы. Огромные билборды с улыбчивыми тянками. Ну, пардон, не тянками, а китаянками на перекрёстке вращающаяся тумба с тремя билбордами, рекламирующими гаджеты, непонятную еду в коробках и полёты на дельтапланах. А, нет. Это, возможно, банк, выдающий кредиты под выгодные проценты. Чуть дальше встроенный в стену небоскрёба экран с суровым вождём партии, причёска у дядьки забавная. вместе с круглыми очками напоминает мне какого-то северокорейского деятеля столетней давности конверт с инструкциями я давно вскрыл прочёл его содержимое запомнил и отправил в топку в прямом смысле сжёг в камине отшело от дома сейчас мне нужно позаботиться об обменом валют добычей симки и телефона бронированием официального жилья Дальше начнется веселье, но пока я веду себя по шаблону, как и полагается туристу. Автопилот мне нравился. В своем мире я управлял машинами через нейроинтерфейсы, беспилотные такси не в счет. Арендованные тачки тоже могли перемещаться по городской среде без моего участия. Обычно я использовал это в экзотических целях. Например, для запуска дронов-убийц через крышу люка, ну или для того, чтобы проезжая мимо клиента, расстрелять его машину в упор бронебойными зарядами. Удобно, если тебе не приходится вертеть баранку. Империя одарённых озадачила меня рулями, педалями и коробками передач. Отсталые технологии. И вот я впервые за долгое время еду, наслаждаясь плодами прогресса. Чтобы попасть в обменник, мне нужно ввести адрес. Второй вариант колесить по окрестностям площади, наслаждаясь грабительскими курсами. Мне-то по барабану, деньги не мои. И всё же, адрес я ввёл по памяти из инструкции: Некрасов ЦЗ 126. филиал банка Миншен. К слову, частных обменников в Нягерине не встретишь. Государство контролирует все сферы экономики, включая финансово-обменные операции. Даже могучие банковские корпорации обязаны предоставить правительству долю в уставном капитале. В общем, гайки закручены до упора. Тиг го сворачивает с шумного проспекта ныряет под эстакаду монорельса, проезжает ещё два квартала и паркуется у солидного здания с крупными иероглифами во всю стену, причём иероглифы представляют собой голограмму. Я это понимаю по характерному призрачному мерцанию дополнительных надписей на русском. 0 Выхожу из машины, пикаю сигнализацией, поднимаюсь по мраморным ступеням в футуристическое здание из стекла и бетона. К ступенькам присобачены прорезиненные накладки, скользко, на улице слякоть. Двери разъезжаются, пропуская меня в холл, обычное банковское отделение. кассы, мягкие диванчики и кресла, реклама очередного выгодного кредита на плазменном экране, почти полное отсутствие очередей. Диссонанс вызывают люди. Посетители преимущественно русские, пенсионного и предпенсионного возраста, те, кто решил открыть счёт и не научился пользоваться банковскими приложениями на телефонах. Китайцев можно по пальцам одной руки пересчитать. И, чтобы вы понимали, все питерцы общаются между собой на путунхуа, бодро общаются, так что лучшие переводчики его императорского величества могли бы позавидовать. Я не понимаю ни единого слова, и это плохо. Передо мной вырастает улыбчивая девушка-консультант, азиатка, симпатичная Одетая в строгую униформу с корпоративным логотипом, задаёт вопрос. Я говорю: "Мне бы деньги поменять. Разговаривайте по-русски". Девушка молниеносно переключается в нужный формат. "Конечно, мы ведь торгуем с Российской империей. Сейчас я вам помогу". Консультант приближается к устройству с сенсорным экранчиком. тычет на маникюриными пальчиками в клавише и выдаёт мне бумажный талон. Ваш номер и касса высветятся на табло, когда подойдёт очередь. Спасибо. Усаживаюсь в кресло. Чтобы вы понимали, жители Чайнуорда и Моноземли давно переключились на электронные деньги. У первых некая планетарная криптовалюта под названием Монокоин, у вторых цифровой аналог юаня. Я уж молчу про открываемые чуть ли не с рождения кредитные линии, которые прокачиваются подобно рангам наших одарённых. Мелодичный сигнал. На табло высвечивается номер моего талончика. Женский голос произносит что-то на китайском. Иду к десятой кассе, доставая на ходу кошелёк и ощущая себя неандертальцем. Вынимаю пачку имперских рублей и засовываю в выдвижной ящичек под стеклом. «Юани. На все!» «Юань» — кивает вполне славянского вида женщина лет сорока. «До шао?» — интуитивно дорубаю, что она имеет в виду. «На все!» — показываю знаками, словно охватывая земной шар или баскетбольный мяч. Женщина кивает, и процесс сдвигается с мёртвой точки. В Неогерине нет выгодных и невыгодных курсов, за исключением припортальной зоны, разумеется. Валютные операции регулируются правительством, так что менять кэш можно в любом банке страны. Отхожу от кассы, пересчитывая купюры. Нет, это не похоже на юани, которыми я пользовался в прошлой жизни. точнее, почти похоже. Маунт за дуну вроде бы на месте, а вот цвета банкнот более яркие, насыщенные. На ощупь кажется, что это не бумага, а шелковистая ткань, но выглядит как бумага. Орнамент подсвечивается не голубым, а оранжевым ореолом. Крупных купюр нет, в основном сотки и полтинники, несколько разнокалиберных монеток. прячу своё богатство в кошелёк и выхожу из полупустого банка на шумную улицу. Теперь мне нужно обзавестись смартфоном, сим-картой и жильём. Гаджеты продаются на каждом углу, но я еду в знаменитую Техносилу, многоуровневый торговый центр на Артиллерийской. Говорят, там даже робота-стриптизёршу себе можно прикупить. В Техносиле есть офисы самых популярных Chainwordских операторов, сразу и подключилась. Доехать я не успел. В голове раздался сладкий голосок Жене Чеховой. Деньги поменял, я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Женя, ну а кто ещё? Скинь мне геолокацию. Я выхожу на связь со всеми ребятами. Что ж, команда мечты подтягивается. А значит, скоро мы приступим к реализации нашего плана по извлечению крота из-под опеки Джосера.